Во всяком случае, это будет не Сайрес Бикерстав, неизменно заботящийся о том, чтобы между обеими частями острова поддерживалось должное равновесие. В почетной кадрили выступает королева Таити со своим августейшим супругом Сайрес Бикерстав с миссис Коверли, контрадмирал с миссис Танкердон, командор Симкоу с первой стацдамой королевы.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 К западу.